Перед самой смертью спешно составлено было завещание, подписанное Елизаветой вместо больной матери. Этот тестамент должен был примирить враждебные стороны приверженцев обоих семейств Петра I. К престолу наследию призывались поочередно четыре лица. Великий князь-внук, цесаревна Анна и Елизавета и великая княжна Наталья, сестра Петра II, сестра Петра II. Каждое лицо со своим потомством, со своими десцендентами, каждое следующее лицо наследует предшественнику в случае его беспотомственной смерти. В истории престола наследие это завещание – ничего не значащий акт. После Петра II, который без него считался законным наследником, престол замещался в таком порядке, какого не сумел бы предвидеть самый дальновидный Тестамент. Но это завещание имеет свое место в истории русского законодательства престола наследий, вносит в него, если не новую норму, то новую тенденцию. Пользуясь законом Петра I, оно имело целью восполнить пустоту, Образованную этим самым законом делала первую попытку установить постоянный законный порядок престола наследия, создать настоящий основной закон государства. Само завещание определяет себя как основной закон, имеющий навсегда остаться в силе, никогда не подлежащий отмене. «Потому тестамент, прочитанный в торжественном собрании царской фамилии и высших государственных учреждений 7 мая 1727 года на другой день по смерти Екатерины I, можно признать предшественником закона 5 апреля 1797 года о преемстве престола». Для истории русской законодательной мысли не будет лишним заметить, что тестамент Екатерины I – был составлен находившимся тогда в Петербурге министром герцога Голштинского Бассевичем.